Возвращение Сожерука. Что такое? спросил Леопард. Здесь так ужасно и темно, и при этом так много светлых пятен. Риджард, Киплинг, как Леопард стал пятнистым. На мгновение Сожеруку показалось, что он никогда и не покидал эти края, как будто ему просто приснился дурной сон. оставив неприятный вкус на языке, легкую тень на сердце и больше ничего. Вдруг все вернулось: знакомые звуки и запахи, которых он никогда не забывал, стволы деревьев в пятнах утреннего света, тень листьев на его лице. Листья уже окрасились желтым и красным, как и в том другом мире. Здесь тоже близилась осень, но воздух был еще совсем теплым. Он пах переспелыми ягодами, увядающими цветами. Их были тысячи, их аромат кружил голову, бледные, как воск соцветия, мерцающие в сумраке леса, голубые звездочки на тоненьких стебельках, такие нежные, что сожрук вступал осторожнее, чтобы не растоптать их. Дубы, платаны, магнолии вокруг, как они устремлялись в небо, Он почти забыл, какими большими могут быть деревья, как толстые и высокие их стволы, как развесисты кроны, в тени которых могла бы укрыться целая кавалькада. Леса в том, другом мире были совсем молодыми. Он всегда чувствовал себя в них старым, ужасно старым, покрытым годами, словно ржавчиной, а здесь он снова был молод. лишь чуточку старше, чем грибы между корнями, лишь чуть выше, чем чертополох и крапива. Но где же мальчик? Сажрук оглянулся, ища его, и позвал: "Фарид, Фарид". Это имя стало ему за последние месяцы почти так же привычно, как свое, но никто не отозвался. Лишь его собственный голос эхом прокатился между деревьями. Значит. Это все же случилось. Мальчик остался в том мире. Что же бедняга будет там делать одиноденёшенник? Ну ладно, думался жерук, последний раз оглядываясь по сторонам. Он справится там куда лучше, чем ты. Ему ведь нравится шум, скорость, многолюдность. К тому же ты его многом научил. С огнем он играет теперь почти так же ловко. Да, мальчик не пропадет. И все же на мгновение радость увяла в груди сожрука, как растоптанный цветок, и утренний свет только что веселый и приветный показался безжизненным и бледным. Тот, другой мир, снова обманул его. Да, тот мир и вправду отпустил его после стольких лет, но за это отобрал единственное, к чему он там привязался всем сердцем. Ну и какой же из этого опять-таки следует урок, думал он, опускаясь на колени в мокрой от росы траве. Лучше держи свое сердце при себе, сажерук. Он поднял красный лист, полыхавший на темном мху, как язычок пламени. В том другом мире таких листьев нет, правда? Да что это с ним? Он сердито выпрямился. Эй, сажерук, ты вернулся, вернулся! прикрикнул он на себя. Забудь мальчишку, да, его ты потерял, но за это получил обратно свой мир, целый мир. Ты получил его обратно. Поверь в это наконец, поверь. Это оказалось непросто. Куда легче было поверить в несчастье, чем в счастье. Ему пришлось потрогать каждый цветок, прикоснуться к каждому стволу. Растереть землю пальцами и почувствовать первый комаринный укус, прежде чем он сумел наконец в это поверить. Да, он вернулся, он вправду вернулся, наконец-то. И вдруг счастье ударило ему в голову, как бокал крепкого вина. Даже мысль о Фариде не могла теперь его омрачить. Страшный сон, продолжавшийся десять лет, кончился. Каким легким он себя чувствовал. легким, словно лист из тех, что струились на него с деревьев золотым дождем, счастлив. Запомни, сожерук, каково оно на вкус счастье. Арфей действительно вчитал его на то место, которое он ему описал. Там было озерцо, поблескивающее между серо-белыми камнями в окаменении цветущих алиандров, а в нескольких шагах от озера стоял платан. на котором жили огненные эльфы. Их гнезда лепились к светлому стволу даже гуще, чем в его воспоминаниях. Непривычный взгляд принял бы их за осиные гнезда, но они были меньше и немного светлее, почти такие же светлые, как кора, отстававшая от высокого ствола. Сажрук оглянулся и снова вдохнул воздух, по которому тосковал десять лет. Почти забытые ароматы. мешались с теми, что бывали и в другом мире. Деревья, росшие у озерца, встречались и там, только намного моложе и меньше. Эвкалипты и ольха склоняли к воде свои ветви, словно хотели окунуть листья в ее прохладу. Сожрук осторожно протиснулся сквозь их заросли на берег. Его тень упала на черепаху, и она неуклюже двинулась прочь. На камне сидела жаба. Время от времени выстреливая длинным языком. Она как раз заглотнула огненного эльфа. Эльфы раями носились над водой, издавая характерное жужжание, всегда звучавшее очень сердито. Пора украсть у них кое-что. Сожрук опустил колено на влажный камень. За его спиной послышался шорох, и он поймал себя на том, что ищет глазами темную шевелюру Фарида и рогатую голову Гвина, но это продолжалось лишь мгновение. Потом он разглядел ящерицу, сбирающуюся на соседний камень, чтобы погреться на осеннем солнце. Дурак, сказал он себе. Забудь о мальчишке. А куница уж, конечно, по тебе не скучает. Кроме того, у тебя были причины оставить ее там, веские причины. Его отражение дрожало на темной воде. Лицо было прежним. Шрамы, конечно, никуда не деллись, но новых повреждений, слава богу, не появилось. Ни вдавленного носа, ни негнущиеся ноги, как у Кокиреля. Все на месте. Даже голос. Этот Арфей похоже и вправду свое дело знает. Сажрук ниже склонился над водой. Где они сейчас? Помнят ли его? Синие феи не помнили лица уже через несколько минут, а эти... Десять лет – долгий срок, но считают ли они годы? Вода дрогнула, и в его отражении проглянули другие черты: лягушачьи глаза на почти человеческом лице, длинные волосы, путающиеся в воде словно водоросли, такие же зеленые и тонкие. Сожрук окунул пальцы в холодную воду, и оттуда высынулась другая рука. Узкая и тонкая, как у ребенка, покрытая крошечными, почти незаметными чешуйками. Влажный пальчик, холодный, как вода, из которой он поднялся, коснулся его лица и соскользил по шрамам. Да, мое лицо не скоро забудешь, правда? Сажрук говорил тихо, почти шепотом. Русалки не любят громких голосов. Значит, ты помнишь шрамы? А помнишь ли ты, о чем я всегда просил вас, приходя сюда? Лягушачьи глаза блеснули на него чернотой и золотом, и русалка исчезла, словно только привиделась ему. Спустя несколько минут уже три их всплыло над темной водой. Плечи белые, как лепестки лилии, виднелись у самой поверхности, а хвосты, покрытые разноцветной чешуей, как брюха окуня, извивались в глубине, теряясь из глаз. Мошкара, окружившая над водой, пивалась в лицо и пальцы сожирука, будто только его и ждала все время, но он почти не замечал укусов. Русалки не забыли его, ни его лица, ни того, что ему от них требовалось, чтобы приручить огонь. Они протянули к нему руки из воды, крошечные пузырьки воздуха поднялись на поверхность, неся с собой их беззвучный смех. Русалки взяли его руки в свои и, и принялись гладить его плечи, лицо и шею, пока его кожа не стала такой же прохладной, как у них, и не покрылась таким же тонким защитным слоем ила, как их чешуя. И вдруг они исчезли, так же внезапно, как появились. Их лица ушли в темную глубь озера, и Сажрук готов был, как всегда, поверить, что русалки ему просто приснились, если бы не эта прохлада на коже, не легкий блеск рук. Спасибо, шипнул он, хотя на поверхности воды дрожало лишь его собственное отражение. Он пробрался через алиандровые кусты и беззвучно зашагал к огненному дереву. Был бы здесь Фарид, он бы сейчас скакал от восторга по мокрой траве, как жеребенок. Платье сажерука, когда он остановился у платана, было облеплено влажной отросшей паутиной. Нижние гнезда висели так близко. что он без труда мог засунуть руку в отверстие. Он запустил в гнездо, смоченное русалками, пальцы, и эльфы сердитами тнулись было ему в лицо, но он успокоил их ласковым жужжанием. Если взять верную ноту, их возбужденное кружение быстро замедлялось, жужжание и брань становились сонными, и в конце концов их крошечные горячие тела опускались ему на плечи, обжигая кожу. но как бы больно сожр уку не было, он не смел дернуться или стряхнуть эльфов, а только засовывал пальцы поглубже в гнездо, пока не нащупывал то, что искал: их огненный мед. Пчелы кусаются, а огненные эльфы прожгли бы ему кожу насквозь, если бы над ней раньше не потрудились русалки. Но даже с такой защитой лучше было не проявлять чрезмерной жадности, обворовывая эльфов. Если возьмешь слишком много, они кинутся тебе в лицо, сполят кожу и волосы и не отвяжутся от грабителя, пока он не свалится корчась от боли у корней их дерева. Но сожерук никогда не бывал так жаден, чтобы рассердить их. Он доставал из гнезда лишь крошечный комочек размером с ноготь, больше ему пока и не нужно было. Продолжая тихонько щучать, он заворачивал липкую добычу в древесный лист. Огненные эльфы очнулись, едва сажерук замолк, и принялись носиться вокруг него все быстрее и быстрее, а голоса их становились все громче, как угрожающее бурчание шмеля. Но нападать на него они все же не стали. Нельзя было смотреть на них, нужно было притворяться, будто вовсе их не замечаешь, неспешно повернуться и идти прочь медленным, очень медленным шагом. Эльфы еще немного покружились над ним. но потом отстали и сажрук зашагал вниз по течению ручья, вытекавшего из русалочного озера и вившегося между ивами, альхой и зарослями тростника. Он знал, куда течет ручей: на север из непроходимой чащи, в которую редко забредал человек, туда, где лес принадлежал людям и где топор так быстро прореживал заросли. что деревья по большей части умирали раньше, чем их кроны могли бы укрыть от непогоды хотя бы одного всадника. Ручей поведет его по постепенно расширяющейся долине между холмами, на которой не ступала нога человека, потому что там живут великаны, медведи и существа, которым никто еще не дал имени. Когда-нибудь на этих склонах появится первая хижина угольщика, первая прогалина в густых лесных зарослях. И、есть надежда, что Сожерук найдет там не только фей и русалок, но и несколько давно пропавших людей. Он пригнулся, когда между двумя деревьями вдали показался сонный волк. Не шевелясь, Сожерук ждал, пока серая морда скроется в чаще. Да, медведи и волки. Он должен снова научиться слышать их шаги. чувствовать их приближение раньше, чем они его заметят, не говоря уж о больших диких кошках, сливавшихся пятнами своего меха с солнечными бликами на стволах деревьев, измеех зеленых, как скрывавшая их листва. Змеи сползали с ветвей тише, чем он стряхивал упавший лист с плеча. Великаны, к счастью, обычно оставались на холмах, куда даже сожерук забираться не решался, только зимой. они иногда спускались вниз, но были и другие существа, не такие нежные, как русалки, и которых не успокоишь песенкой, как огненных эльфов. Обычно они оставались невидимы, надежно укрывшись среди стволов и листьев, и все же были опасны. Лесные человечки, дырочники, черные духи, буканы, приносящие дурные сны. Некоторые из них порой забирались даже в хижины угольщиков. Нука, поосторожнее, прошептался Жерук. Ты ведь не хочешь, чтобы твой первый день дома стал и последним. Пьянящий восторг возвращения постепенно развеивался, и мысли его прояснились. Но счастье по-прежнему окутывало сердце мягко и нежно, словно птичий пух. У ручья он разделился, смыл с себя русалочью слизь. Сажу огненных эльфов, грязь другого мира и снова надел одежду, которую не носил десять лет. Он тщательно берег ее, и все же моль проела несколько дырочек в черной ткани, а рукава были потертыми уже тогда, когда пришлось сменить этот наряд на одежду другого мира. Такой черно-красный костюм носили огненные жангулеры, а канатные плесуны, например, одевались в небесно-голубое. Он провел рукой по грубой ткани. расправил камзол с широкими рукавами и бросил на плечи черную накидку. К счастью, одежда сидела на нем все так же хорошо. Шить новое платье было бы очень дорого, даже если по обычаю комедиантов отдать портному старые лохмотья, чтобы он перелицевал их. С наступлением сумерек Сожрук стал присматривать безопасное место для ночлега. В конце концов его привлек упавший дуб, корни которого так высоко торчали из земли, что между ними можно было удобно устроиться на ночь. Дерево словно превратилось в стену и в то же время так судорожно цеплялось за землю, будто пыталось отчаянным усилием удержать жизнь. Его крона зеленела свежей листвой, хотя не устремлялась теперь в небо, а раскинулась по земле. Сажерук ловко взобрался по мощному стволу вверх, цепляясь пальцами за шершавую кору. Когда он добрался до корней, тянувшихся в воздух, словно пытаясь найти там пропитание, ему навстречу с бранью паркнули несколько фей, собиравших здесь, видно, материал для своих гнезд. Ну конечно, ведь уже осень, а значит время позаботиться о теплом убежище. Весной сине кожей феи строили гнезда без особого отчаяния, но стоило мелькнуть на деревьях первому желтому листу, как они принимались выстилать и утеплять их звериным мехом. и птичьими перьями вплетать в стены травинки и прутья, канопатить мхом и собственной слюной. Две синие крохи не упорхнули, увидев его. Они с жадностью глядели на его русую шевелюру, а закат, сочившийся сквозь листву, окрашивал их крылья красным. Ну конечно, сожрук тихонько засмеялся. По-вашему, мои волосы вам бы очень пригодились для гнезда. Он отрезал ножом прядку и протянул феям. Сначала одна ухватила несколько волосков тонкими, как у жучка, ручками, потом ее примеру последовала вторая, до того крошечная, что она, наверное, только что вылупилась из перламутрового яйца. Ах, как же он соскучился по этим нахальным синим крохам! Внизу под деревьями уже стемнело, хотя макушки еще краснели в лучах заходящего солнца, как листья щавеля. на летнем лугу скоро феи уснут в своих гнездах мыши и крольки в своих норах ящерицы застынут в прохладе ночи а хищные звери выйдут на охоту и глаза их засветятся во мраке ночи как желтые фонарики будем надеяться что им не захочется закусить огнеглотателям думал сажрук вытягиваясь на опрокинутом стволе Он воткнул нож рядом с собой в сухую кору, набросил на плечи накидку, которую не носил десять лет, и посмотрел вверх на быстро темнеющие листья. С одного из дубов спорхнула сова и бесшумно полетела прочь, словно тень, едва различимая среди ветвей. Когда день угас, дерево прошептало во сне слова, невнятные для людских ушей. Сажерук закрыл глаза и прислушался. Он снова был дома.